Глава двадцать вторая Что должна делать игрушка? Стоять, где поставили, или сидеть, где посадили? Молчать, улыбаться и ни о чём не думать. Она для красоты. У неё нет воли и права выбора, а ещё она не должна быть человеком. А я ощутила себя им, пожив в этом доме, пообщавшись с кем-то, кроме Иргана. Окунувшись в ненавязчивую заботу, которые меня здесь окружили, я начала обретать себя. Я наклонилась к девочке и мягко поинтересовалась. «Что, если завтра утром мы разыграем другую историю, ещё веселее этой?» «Да, да!» — малышка обрадовалась так, что захлопала в ладоши, и я шепнула ей. «Тогда спокойной ночи!» Выпрямилась и кивнула Розе, чтобы уводили ребёнка. Когда все слуги, кроме Дворецкого, покинули гостиную, Ирган негромко сказал Воуду. «А вы не верили, что Златослава прекрасно управляется с детьми? Посмотрите, малышка беспрекословно слушается няню. Уверен, из неё получится хорошая мать». «Твоя попаданка попросту издевается над ребёнком», — возмутилась леди Зурин. Обиженно посмотрела на Иргана и мстительно добавила. «Кроме того...» «Ведёт себя настолько вызывающе, будто не няня в этом доме, а содержанка!» Драгон стиснул челюсть и подался вперёд, будто намереваясь встать. Но Сет сильнее сжал его плечо. Я же лишь улыбнулась, прячась за ничего не значащей гримасой, которой научил меня Ирган. На мужчину, который почти незаметно манипулировал вспыльчивой и ревнивой леди, посмотреть не решалась» но была уверена, что Ирган в бешенстве, которое тщательно скрывал. Впрочем, мне нужно было не смотреть на своего бывшего хозяина, а как можно быстрее вывести его из себя. Тогда этот неприятный вечер закончится. Серпет отпустит Драгона и, возможно, сумеет арестовать Иргана, как и собирался. Я плавно повернулась к гости и негромко проговорила. «Леди Зурин, прошу прощения за своё поведение». «Верно, перед вами всего лишь необразованная попаданка, но даже я не стала бы делать оскорбительные предположения в адрес хозяина дома, куда пришла в качестве гостью». Женщина шумно вдохнула, явно желая ответить резкостью, но осеклась, сжавшись под насмешливыми взглядами дам, которые окружили Иргана, удивлённо захлопала ресницами и пролепетала. «Разве я что-то сказала о господине Эдвеше?» «Вы намекнули, что он пользуется положением», сдерживая смешок, громким шепотом подсказала одна из женщин. «Я вовсе не то имела в виду». Лицо Зурин пошло красными пятнами. «Я похвалила его снисходительность и доброту». Она замолчала, совсем стушевавшись под саркастичными взглядами гостей. Нервно расправила веер и принялась быстро-быстро им обмахиваться. Все, кто сидели на диванчике рядом с Зурин, поднялись и отошли оставив леди в гордом амплуа изгоя. Для меня подобная картина не была в новинку. Ирган часто развлекался подобным образом, загребая горячий уголь чужими руками, делая некоторых любимцами общества, а потом торжественно сбрасывая неугодного с небес на землю. Но сегодня в его игру вмешалась я и теперь ждала последствий. Даже представить не могла, чтобы Ирган сделал со мной, а смелься я высказаться подобным образом в его доме. Не выдержав, глянула искоса на мужчину и поймала взгляд полной такой ярости, что не сдержалась и отступила на несколько шагов. «Куда же вы?» — воскликнул Воут. «Златослава, вы обещали рассказать историю Кайопка». колобка машинально поправила я, и, чтобы оправдать свое бегство, развела руки в стороны. «Теперь места достаточно, леди Зурин. Не желаете принять участие в небольшой игре?» Сжавшаяся в унизительном одиночестве женщина встрепенулась, будто не веря своим ушам. «Я?» — затравленно огляделась она и не смело поднялась, внезапно утратив весь гонор. «А что мне придётся делать?» «Да, я снова решила воспользоваться излюбленным методом Иргана». Изгою поручалось нечто неприятное, а порой задание было откровенно оскорбительным, зато после провинившегося великодушно прощали. «Будете играть медведя», — сообщила ей, и женщина обречённо направилась к шубе, забытой аршем. Но я перехватила леди за руку. «Нет, нет, костюмов не будет. Подобное поведение в высшем обществе считается унизительным. Вара слишком мала, чтобы понимать это. Малышки чуть больше двух». «Но мы с вами взрослые люди, верно?» Леди побледнела и, явно мечтая провалиться под землю, выдавила. «Да». «Вот, сыграйте волка». «Ради вашей улыбки, Златослава», — оскалился мужчина. «Всё, что угодно. А кто будет в колобком?» «Если позволите», — сообщила окружающим и присела в небольшом реверансе. «Я буду чтецом и исполнителем главной роли». «И последнее. Нам нужна лиса». Только я знала, чего мне стоило повернуться к Иргану и, встретившись с ним взглядом, остаться на месте. Растянув уголки губ, вежливо уточнила. «Не окажете любезность, господин лабот «Ради вашей улыбки!» — хищно ухмыльнулся тот, копируя слова и манеру речи Воуда, но вкладывая свой смысл. «Все, что угодно!» По спине прокатилась волна ледяного ужаса. Магические шрамы страшно зачесались. Ох, как же я надеялась, что после всего этого Серпет арестует Иргана, и я больше никогда не увижу этого ужасного человека. Ради счастливой жизни рядом с маленьким солнышком по имени вара я сейчас переступила через себя и шагала дальше по стеклянным осколкам своего прошлого. Вот только на этот раз у сказки появился другой конец. И когда лиса уже почти съела колобка, повернулась к драгону, появился дракон. «Дракон!» — рассмеялся Воут и многозначительно посмотрел на помрачневшего Иргана. «Так вот в чём смысл этой сказки. Со всех сторон к моему бывшему хозяину ринулись девушки и женщины. Лорд Лаббот!» — зашумели они, награждая мужчину горящими глазами и аплодисментами. «Вы были великолепны. Такого очаровательного лиса не видел весь Сарт». «Благодарю!» — процедил тот, и мне захотелось немедленно исчезнуть. Понимая, что сделала все, что могла, и еще столько же выше своих сил, я тихонько побрела к выходу. Перед глазами потемнело, и я прислонилась к стенке. «Златослава, вам плохо?» — услышала голос Дворецкого. «Принести воды?» Я сама шепнула и попыталась улыбнуться Дворецкому. «Пожалуйста, не оставляйте... Я хотела сказать, что не хочу обременять занятого человека» и поторопилась в сторону своей комнаты. На столике белели булочки, и стоял бокал. Схватив его, сделала большой глоток и закашлялась, не ожидая того, что внутри окажется не вода. «Тебе понравилось? Я сварил его для тебя, Златослава!» Кубок выпал из моей руки, расплескав эликсир. Затылок сжал льдом ужаса. Резко развернувшись, чтобы не оставаться к врагу спиной, Я только и успела что заметить бирюзовые молнии, пробегающие по коже Иргана, а в следующий момент он схватил меня за горло и вжал в стену. Тело болезненно прострелило магией, но я упрямо пыталась освободиться, цепляясь за руку мужчины до тех пор, пока окончательно не потемнело в глазах.